Глава 69 Лев Лефти Уикс трудом поспевал за быстро шагающим впереди агентом ФБР. При этом он не понимал, почему тот светит фонарем по сторонам, будто ищет потерянную здесь вещь. Впрочем, манера поведения Пендергаста всеяла в него уверенность в том, что скоро они выберутся отсюда. Уикс даже пожалел, что сначала сопротивлялся этому человеку и не хотел следовать за ним. И тем не менее. Перед его глазами то дело вставала жуткая картина о разорванных в клочья собак. И лицо этого, этого. Уикс остановился и прислушался. Что это? Спросил он Пендергаста дрожащим голосом. Офицер, уикс, спокойно ответил тот, не оборачиваясь. Прошу вас следовать за мной и не задавать лишних вопросов. Но я слышал что-то. Пендергаст остановился и положил на плечо Уикса свою тонкую белую руку. Уикс хотел закончить фразу, но тут ощутил железную хватку ее пальцев. — За мной, офицер Уикс! — произнес Пендергас так твердо, что тот похолодел. — Да, сэр. Через несколько шагов Уикс снова услышал странные звуки, которые доносились сверху, и эхом отдавались в самые глухие разговоры пещеры. Он не мог определить их характер, но это было что-то среднее между громким криком и выстрелом из пистолета. В одном Уикс был уверен на сто процентов агент ФБР направляется именно туда. Он суджино сглотнул, хотел было их возразить, но не стал. Они продвигались по узкому туннелю. Низкий потолок, который был покрыт мелкими, сверкающими в луче фонаря кристаллами. Они свисали так низко, что их часто сдевал их головой, чертыхался, пригибался еще ниже. По этим кристаллам он понял, что не проходил здесь своими собаками. Пендергаст освещал фонариком все стены и внимательно присматривался к свисающим с потолка сталактитам. В конце концов звуки стали стихать и вскоре и вовсе исчезли. Вдруг идущий впереди Пендергаст остановился и направил луч света на какой-то предмет. Уикс заглянул через его плечо и сначала ничего не понял. На вырубленной в стене каменной полке лежали странные вещи в строго определенном порядке, группируясь вокруг центрального большого предмета. Приглядевшись внимательнее, Уикс в страхе попятился назад. На полке сидел старый плюшевый медвежонок. Покрытый сизой плесенью, он сидел в молитвенной позе, и его короткие лапы были сложены перед мордой. — Что за чертовщина? — воскликнул пораженный Уикс. Пендергаст осмотрел медвежонка и посветил фонариком на то место, куда указывали его лапы. Уикс он оказался пустым, но Пендергаст наклонился, разгреб ручкой с золотым пером плесень и обнаружил там крохотный... Высохший скелет. — Рано Ранамаратис, — тихо сказал Пендергаст. — Что? — Редкий экземпляр слепой пещерной лягушки, — пояснил он. Похоже, кости были сломаны еще при жизни. Скорее всего, она умерла в чьих-то сильных руках. Уикс судорожно сглотнул и посмотрел умоляющим взглядом на Пендергаста. — Послушайте, это же безумие идти вглубь пещеры. Нам нужно поскорее выбраться наверх и позвать на помощь. Но Пендергаст увлеченно рассматривал предметы, расположенные вокруг плюшевого медвежонка. Там он обнаружил еще несколько мелких скелетов и смятые высохшие тельцы насекомых. После этого Пендергаст снова вернулся к медвежонку, снял с полки, отряхнул пыль и стал внимательно его изучать. Кинолог нервно переминался с ноги на ногу и постоянно оглядывался назад — «Ну, все, хватит, нам пора», — повторил Уикс, и мгновенно умолк, когда Пендергаст повернул к нему свое бледное, как смерть, лицо. Больше всего Уикса поразили его глаза. Почти бесцветные и очень задумчивые, словно агент пришел к какому-то решению. «Что это?» — всполошился Уикс. «Что это означает?» Пендергаст водворил Мидижанка на место и пошел вперед, бросив через плечо кинолога, чтобы тот не отставал ни на шаг. Он шел быстро, останавливаясь на секунду, чтобы свериться с картой. Впереди послышался шум падающей воды, а сами они шли уже по щекотку в воде. Воздух в этой части туннель был таким прохладным и влажным, что изо рта валил пар. Уикс прилагал все силы, чтобы не отстать от Пендергаста, и думал о той странной детской игрушке, которую они видели. Но больше всего у тревожила другая мысль. Куда они идут и что их ждет впереди? Упрямство Пендергаста казалось ему безумием, но спорить с ним он не мог. Если он вернется домой живым и невредимым, то первым делом возьмет бюллетень, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Впрочем, об этом сейчас можно только мечтать. Пендергаст остановился. Так неожиданно, что их налетел на него. Луч фонаря застыл на человеке. Он лежал на спине, широко раскинув руки и ноги, а голова его была неестественно вывернута вбок. Все лицо его было в крови, а рот широко открыт, причем так широко, что это не походило ни на естественное движение, ни на предсмертные судороги. Уикс быстро отвернулся. — Что с ним? — тихо спросил он. Пендергаз направил луч света вверх, увидев в потолке большую дыру. — Вы знаете его? — Да, это... «Раскович!» — прошептал Уикс, начальник охраны студенческого городка Казанского университета. Пендергаз кинул и снова посмотрел на дыру в потолке. «Похоже, мистер Раскович совершил весьма длительный полет!» — пробормотал он. Уикс в ужасе закрыл глаза. «Какой кошмар!» Пендергаст сделал ему знак рукой. «Нам нужно торопиться!» Уикс запротестовал. «Я никуда больше с вами не пойду. С меня хватит. Вы сами понимаете, что делаете?» С каждым словом панический страх у Икса нарастал. «Сначала погибла моя собака, потом Раскович. Неужели вы не осознаете, что здесь обитает страшное чудовище, с которым нельзя справиться обычными средствами? Ведь я один остался в живых из целой команды полицейских. Что вы еще хотите? Сейчас нам надо поскорее выбираться отсюда. Я больше не хочу». Пендергаст повернулся к нему, и Уикс умолк, завороженно глядя в его бледные глаза. — Я просто хотел сказать, что мы теряем время, — пробормотал он, — и почему вы думаете, что эта девушка еще жива? В конце концов, не выдержав его взгляда, Уикс отвернулся. И в этот момент отчетливо услышал далекий, но все же различимый голос, молящий о помощи.